Глава 50. Дорога в Ливерпуль. Мари Мельмот, как и обещала, в ту ночь спать не ложилась. И верная Дидон тоже. Думаю, для Мари эта ночь была радостной. Во всяком случае, полной радостного волнения. Заперев дверь в спальню, она паковала, перекладывала и заново паковала свои сокровища. Не раз она расправляла на кровати платье, назначенное свадебным. Спрашивала Дидон, поженит ли их американский священник на пароходе, и, если да, годится ли платье для этого случая? Дидон считала, что поженит, если достаточно заплатить, а платье сойдет любое. Она то и делала, Упрекала молодую хозяйку за глупые разговоры. Тем не менее, трудилась для нее, не покладая рук. Они решили не завтракать, чтобы грязные чашки и тарелки не возбудили подозрений. Поесть можно будет и на вокзале. Тронулись в шесть. Роберт отправился первым с большими дорожными сундуками. Десять фунтов уже лежали у него в кармане, следом Во втором кэбе ехали Марии Дидон с багажом полегче. Никто их не остановил, и все прошло гладко. Очень вежливый кассир на вокзале продал им билеты и даже пытался заговорить с ними по-французски. Было решено, что Мари не скажет ни слова по-английски, пока корабль не выйдет в море. На вокзале они взяли очень плохого чаю и почти несъедобный завтрак, однако Мари от сдерживаемого волнения почти не нуждалась в еде. В поезд сели без всяких происшествий и поехали. Почти всю дорогу они сидели одни. И Мари умолку говорила о своих надеждах, о будущей жизни, о том, что будет делать, и как ненавидит лорда Нидердейла, Только подумать. После того, как ее заставили принять его предложение, он никак не выразил своей любви по зумбезе. Ни одного поцелуя, французский. Дидон предполагала, что у английских лордов так принято. Ей самой больше нравился лорд Нидердейл, но она согласилась помочь с побегом, По ее словам, из любви к Мари Мельмот. Мари продолжала, что «Лорд Нидердейл — урод, а сэр Феликс красив, как ангел». «Па!» — воскликнула Дидон, считавшая подобное соображение наивными. Она как-то уловила из воздуха, что Нидердейл станет маркизом и хозяином замка, а сэр Феликс так и останется сэром Феликсом и ничего своего у него нет и не будет. На хозяйку ее убеждения не действовали. Дидон, безусловно, сочла, что Нью-Йорк, пятьдесят фунтов и все прочее откроют перед ней новую дорогу. Поэтому она согласилась помочь хозяйке, но все равно фыркала, слушая ее глупости. Мари ничуть не обижалась. Она совершала побег, «Побег на далекий континент, и возлюбленный будет с ней!» Она сказала Дидон, что никакие маркизы ей не нужны. Ближе к Ливерпулю Дидон объяснила, что дальше надо действовать очень осторожно. Не говорить на перроне, куда едут, иначе все на вокзале узнают, что они садятся на пароход до Нью-Йорка. Время недовольно, можно спокойно присмотреть за погрузкой дорожных сундуков, а про пароход сказать уже в кэбе. Дорожный сундук Мари был подписан просто «Мадам Рассин» в Ливерпуль. Такая же бирка была на втором сундуке, почти таком же большом, с вещами Дидон. Дидон сказала, что не успокоится, пока пароход не выйдет в море. Мари была уверена, что все опасности позади. Лишь бы сэр Феликс благополучно добрался до парохода. Бедняжка. Сэр Феликс в это время был на Уэльбек-стрит, искал под одеялом временного забытия от ломоты в висках и сознание, что он все проиграл. Когда поезд остановился в Ливерпуле, женщины несколько мгновений сидели очень тихо, не желая привлекать к себе внимание спешкой или шумом. Дверь открылась. Благовоспитанный носильщик предложил забрать их багаж. Дидон передала ему различные свертки, оставив при себе только шкатулку с драгоценностями. Она первая вышла из вагона. Мари за ней. Не успела Мари ступить на перрон. Как к ней, приложив руку к шляпе, обратился незнакомый джентльмен. «Как я полагаю, вы мисс Мельмот?» Мари потрясенно замолчала. Дидон затараторила по-французски. «Нет, это молодая дама, не мисс Мельмот. Молодая дама ее племянница, мадемуазель Расин. Она сама мадам Расин. Мельмот? Что за мельмот? Они не знают никаких мельмотов. Не будет ли джентльмен так любезен пропустить их кэбу? Джентльмен не был любезен, И не пропустил их кэбу С ним был другой джентльмен. Не особо джентльменского вида. А чуть дальше Дидон быстро приметила полисмена, который вроде бы ни в чем не участвовал, но при этом явно готов был в любую минуту вмешаться. Дидон мгновенно сдалась. В том, что касается хозяйки. «Боюсь». Я вынужден настоять на утверждении, что вы, мисс Мельмот, а это это лицо, ваша служанка, Элиза Дидон. Вы говорите по-английски, мисс Мельмот. Мария объявила, что она говорит по-французски и по-английски. Добавил джентльмен «Полагаю, вам лучше настроиться на возвращение в Лондон. Я буду вас сопровождать». «О, дидон, «Ах, Дидон, мы пропали!» «Ах, Дидон, мы пропали!» — французский. Воскликнула Мари. Дидон, ненадолго собрав все свое мужество, заявила, что они с хозяйкой не совершили ничего незаконного. У них обеих есть право быть в Ливерпуле. У них обеих есть право сесть в Кэп со своим багажом. Ни у кого нет права их задерживать. Они ничего не нарушили. За что их задержали? Кому какое дело? Называют они себя Мельмот или Расин? Джентльмен понимал французскую речь, но не взял на себя труд ответить на том же языке. «Вам лучше довериться мне. Право слово лучше». — Сказал он. — Почему? — спросила Мари. — Тут джентльмен заговорил очень тихо. — По чеку, которую вы взяли в доме своего отца, были получены деньги. Не сомневаюсь, что отец, когда вы к нему вернетесь, вас простит, но чтобы благополучно доставить вас назад, мы можем если вы нас к тому вынудите арестовать вас из-за чека. Мы, безусловно, не позволим вам сесть на пароход. Если вы отправитесь со мной в Лондон, то избежите лишних неудобств. Помощи ждать было неоткуда. Трудно сказать, чего больше доставил телеграф. Удобство или неудобств? Быть может, джентльменов, потративших государственные деньги без разрешения, следовало наказать с особой суровостью, а не прощать за принесенное обществу благо. Кому стало лучше от телеграфа? Газеты теперь совсем не такие интересные, как раньше. Интриги не осталось вовсе. Бедняжка Мари, когда она узнала про свою участь, охотно повесила бы мистера Скуда Мора. После того, как джентльмен произнес свою речь, она больше не возражала, только глянула на Дидон и в слезах опустилась на сундук. Тем временем Дидон принялась очень громко отстаивать собственные права. «За что ее задержали?» что она сделала? Почему она не может ехать куда вздумается? Ее собираются арестовать за кражу чьих-то денег? Если да, то пусть поберегутся, она знает законы, она пойдет куда захочет. Говоря это, Дидон потянула за ремень свой дорожный сундук, как будто намеревалась собственными силами уволочь его с вокзала. Джентльмен заглянул в телеграмму, Заглянул в другой документ, который держал в руке, чтобы предъявить, если потребуется. Лиза Дидон не совершила ничего противозаконного. На плохом французском джентльмен посоветовал ей вернуться вместе с хозяйкой, однако Дидон лишь заскандалила еще громче. «Нет! Она отправится в Нью-Йорк! Она отправится куда пожелает, в любой город мира! Никто ее не остановит!» Затем Пустив в ход свой скудный запас английских слов, она обратилась к полудюжине кэбменов, с удовольствием наблюдавших за сценой. «Они должны немедленно забрать ее сундук. У нее есть деньги, и она может заплатить». Дидон двинулась к ближайшему кэбу. Никто ее не остановил. «Но шкатулка у нее в руках моя», сказала Мари, которая даже в эту горькую минуту не забыла про свои безделушки. дедон отдала шкатулку с драгоценностями и, не попрощавшись, уселась в кэп. Ее сундук взгромоздили на крышу. В следующий миг она укатила с вокзала и навсегда исчезла. Из нашей истории. У нее была двухместная каюта первого класса до Нью-Йорка, но как сложилась ее дальнейшая судьба, не нам спрашивать. «Бедняжка Марии...» Нам известно, каким неблагородным рыцарем оказался сэр Феликс. Доберись, мисс Мельмот, до корабля. Она бы час в мучительной тревоге высматривала жениха и отплыла в Нью-Йорк без него. Поэтому мы можем сказать, что ей повезло. Опять-таки, зная, что он за человек, мы все еще надеемся, что она избежит этого несчастливого брака. Однако... Сейчас ее можно было только пожалеть. Ей предстояла встреча со взбешенным отцом. И и когда она вновь увидит возлюбленного? — Бедный, бедный Феликс. Что он испытает, узнав, что плывет в Нью-Йорк без нее? Одно, впрочем, Мария решила твердо. Она останется ему верна, хоть бы ее резали на кусочки. Да, она говорила это раньше и повторит снова. Тем не менее, время от времени у нее мелькала мысль о другом средстве, куда более действенном. Что, если выброситься из вагона и погибнуть? Разве это не лучше нынешней тоски? Можно ли вернее отомстить отцу? Но что тогда будет с бедным Феликсом? Я даже не знаю, правда ли он меня любит, — сказала она себе. Джентльмен был очень с ней ласков, как будто вовсе ее не осуждает. На подъезде к городу он дал Мари небольшой совет. Постарайтесь думать, что все к лучшему. «И не унывайте!» «Я и не собиралась унывать!» «Ваша матушка будет счастлива, что вы вернулись!» «Не думаю, что ей есть до меня дело! Это все, папенька! Я снова убегу завтра же! Если только смогу!» Джентльмен посмотрел на нее. Он не ждал такой решимости, Обязательно убегу. Почему девушка должна выходить замуж в угоду кому-то другому? Я не сдамся. И очень низко говорить, будто я украла деньги. Я всегда беру, что хочу. И папенька никогда не возражал. Двести пятьдесят фунтов. Большая сумма, мисс Мальмот. Для нашей семьи это ничего. Дело не в деньгах. Дело в том, что папенька хочет выдать меня за другого, а я не хочу. Очень подло было посылать телеграмму, чтобы меня задержали у всех на глазах. Иначе бы вы не вернулись. Конечно, не вернулась бы, ответила Мари. Джентльмен с дороги телеграфировал на гровенор и на вокзале их встретил один из мельмотовых экипажей. Мари должна была ехать в нем, а дорожный сундук погрузили в кэп и сказали кэпмену подъехать к дому чуть позже, чтобы на гровенор не узнали, что произошло. «Вы тоже едете?» — спросила джентльмена Мари. Джентльмен ответил, что его просили проводить мисс Мельмот до дома. «Все будут гадать, кто вы!» Со смехом заметила Мари. Джентльмен подумал, что мисс Мельмот сумеет преодолеть все свои неприятности. В доме ее сразу отправили в комнату мачехи, где она застала отца одного. «Так вот, что ты задумала!» «Да?» — спросил он, оглядывая ее. «Да, папенька. Ты меня вынудил». «Ты дура! Ты собралась в Нью-Йорк, так ведь?» Марина ответила. «Как будто я все не выяснил. Кто должен был ехать с тобой?» «Если ты все выяснил, то ты сам знаешь, папенька». «Конечно, я знаю». А вот ты идиотка всего не знаешь. — Конечно. Я идиотка и дура. Ты всегда так говоришь. — Где, по-твоему, сейчас, сэр Феликс Карбери? — Мари широко открыла глаза и глянула на отца. — Час назад он был в постели в доме своей матери на Уэльбек-стрит, — объявил тот. — Я... — Не верю этому, папенька. — Не веришь? Ты убедишься, что это так. Если бы ты отплыла в Нью-Йорк, то отплыла бы одна. Зная заранее, что он останется дома, я бы не стал тебя задерживать. — Я уверена, что он не остался дома. — Будешь спорить? Я отхлещу тебя по щекам, дрянь! — Сейчас он в Лондоне. — То с женщиной, которую ты взяла с собой? Она села на пароход. А где деньги, которые ты взяла у матери? Мария молчала. Кто обменял чек? Дидон. И деньги у нее? Нет, папенька. У тебя? Нет, папенька. Ты отдала их сэру Феликсу Карбери? Да, папенька. Тогда пусть меня повесят, если я не привлеку его к суду за воровство. Ой, папенька... «Не надо, пожалуйста, не надо! Он не крал деньги, я просто дала их ему на сохранение! Он все тебе вернет!» «Сдается мне! Он проиграл их в карты, потому и в Ливерпуль не поехал! Дай слово, что больше не попытаешься выйти за него замуж, и я не стану привлекать его к суду!» Мари задумалась. «Илья, немедленно иду к магистрату!» — объявил ее отец. «Ты ничего не сможешь ему сделать!» «Он не крал деньги! Я их ему дала!» «Ты даешь мне обещание?» «Нет, папенька, не дам!» «Что толку давать слово, если я все равно его нарушу?» «Почему ты не позволяешь мне выйти за того, кого я люблю?» «Зачем все эти деньги, если нельзя делать, что хочется?» «Все эти деньги!» «Что ты понимаешь в деньгах?» «Слушай...» Он взял ее за руку выше локтя. «Я ни в чем тебе не отказывал. У тебя было все — экипажи и лошади, браслеты и брошки, шалка, перчатки и все остальное!» Говоря, он тряс Мари, очень сильно сжимая ее руку. «Отпусти меня, папенька! Мне больно!» Я ничего этого не просила. Мне совершенно не нужны браслеты и брошки. — А что тебе нужно? — Чтобы кто-нибудь меня любил. Потупясь, отвечала Мари. — Если будешь продолжать в том же духе, тебя скоро никто любить не будет. Я делал для тебя все. И если за это ты не сделаешь то, чего хочу я, клянусь Богом, ты сильно пожалеешь. «Не будь ты такая дура, ты бы понимала, что мне виднее...» «Мне самой виднее, что мне нужно для счастья!» «Ты только о себе думаешь. Если ты выйдешь за лорда Нидердейла, то получишь общественное положение, которого никто у тебя не отнимет. Я за него не выйду!» Твердо ответила Мари. Он затряс ее так, что она заплакала. Затем позвал мадам Мельмот и велел ей и на минуту не спускать с девчонки глаз. Сэру Феликсу, думаю, было еще хуже, чем девица, с которой он собирался бежать. Он играл в медвежьем садке всю ночь, а в четыре... Когда игра закончилась, ушел домой пьяный и почти с пустыми карманами. В последние полчаса он вел себя отвратительно, всячески поливал грязью Майлза Грэндала, в чем случае никакое порицание не было бы, чрезмерным прозвучая, но уместным тоном в уместное время. Сэр Феликс объявил, что Грэндалдэ... «Не платит долгов и передергивал, играя в мушку!» Тут он сослался на Долли Лонгстафа и закончил тем, что грандала нужно выгнать из клуба!» Поднялся шум. Долли, разумеется, сказал, что ничего об этом не знает, а лорд Граслок высказался в том духе, что из клуба надо выгнать ни одного человека. В четыре все разошлись. «Сэр Феликс...» Долго бродил по улицам. В кармане у него была только сдача с десяти фунтов. Весь его багаж так и остался стоять в вестибюле клуба. Как же худо было сэру Феликсу в ту ночь! Он выпил много, но не столько, чтобы забыть свои плачевные обстоятельства. Порою пьяному весело посреди несчастий, порою хмель отбивает память о них, а порою... Хотя голова тупая, а ноги и язык заплетаются, опьянение не приносит ни веселья, ни забытия, и человек осознает и свое состояние, и свои несчастья. Так было с сэром Феликсом, когда тот пытался добраться до Эльбек-стрит, сворачивая не туда на каждом перекрестке». Ловя на себе подозрительные взгляды полисменов И чувствуя, что прохожие над ним потешаются Как лучше поступить Он порылся в кармане Нашел билет на пароход до Нью-Йорка Все равно отплыть Тут он вспомнил про свои вещи Но не смог вспомнить, где их оставил Наконец, ухватившись за почтовый ящик, чтобы не упасть, он кое-как сообразил, что оставился к в клубе. Однако к тому времени ноги занесли его на Мэри Левин Лейн, и он понятия не имел, где находится, тем не менее, он сделал попытку вернуться в клуб и, шатаясь, прошел половину Бонд-Стрит. Тут к нему приблизился полицейский и, узнав, что джентльмен живет на Уэльбек-стрит, проводил его до Оксфорд-стрит. Сэр Феликс, назвав свой адрес, уже не нашел в себе душевных сил забрать вещи и ехать в Ливерпуль. Между шестью и семью он заколотил в дверь дома на Уэльбек-стрит, потому что не сумел открыть ее ключом. Леди Карбери думала, что он в Ливерпуле и велела запереть дверь на засов. Наконец, ему открыла сама, Леди Карбери. Феликс по дороге несколько раз падал и был в грязи из придорожной канавы. Большинство моих читателей, вероятно, не знают, как выглядит человек, который возвращается пьяным в седьмом часу утра. Но те, кто такое видел, согласится, что для материнских глаз нет зрелища горше. А, -а, -а, -а, -а! Феликс! воскликнула леди Карбери. «Все кончено!» — объявил он, вваливаясь в дом. «Что случилось, Феликс?» «Все пропало к чертям собачьим!» «Старик узнал, остановил нас!» Даже в этой степени опьянения он не утратил способность врать. Так называемый старик тем временем крепко спал в доме на гровеннер не ведая о побеге, а Мария, окрыленная радостным волнением, садилась в кэп. «Пойду я, лягу». Поддерживаемый матерью он в утреннем свете, шатаясь, поднялся по ступеням. Она сняла с него одежду и ботинки, и он тут же уснул, а она ушла к себе убитая и раздавленная.